«Расположился шалтай-болтай, но ты молчишь?» «Разве я должна что-то сказать?» — запинаясь, спросила Алиса. «Тебе бы следовало поблагодарить меня за любезные пояснения», — отвечала королева с укоризной. «Что же, предположим, что ты так и сделала. Значит так». Седьмая клетка вся заросла лесом. Но ты не беспокойся. Один из рыцарей на коне проведет тебя через лес. Ну, а на восьмой линии мы встретимся как равные. Ты будешь королевой, и мы устроим по этому случаю пир. Алиса встала, сделала реверанс и снова опустилась на землю. У следующего колышка королева опять повернулась. Если не знаешь, что сказать, — Говори по-французски, — заметила она, — когда идешь носки ставь рось и помни, кто ты такая. С этими словами она повернулась, на этот раз не дожидаясь, пока Алиса сделает реверанс, подбежала к четвертому колышку, оглянулась и сказала «Прощай» и бросилась к последнему. Как это произошло, Алиса не поняла, но стоило королеве добежать до последнего колышка, как она тут же исчезла. То ли она растаяла в воздухе, то ли скрылась в лесу. Она ведь так быстро бегает, — думала Алиса. Трудно сказать, только она исчезла. А Алиса принялась размышлять о том, что она теперь пешка и что скоро ей ходить. Глава третья. Зазеркальные Насекомые. Прежде всего, конечно, нужно было оглядеться и познакомиться со страной, по которой ей предстояло путешествовать. Совсем как на уроке географии, подумала Алиса, поднимаясь на цыпочки, чтобы заглянуть подальше. Главные реки никаких. Главные горы всего одна, и я на ней стою. «Как она называется?» «По-моему, никак. Главные города?» «Ой, кто это там?» «Вьются, словно пчелиный рой. Только, конечно, пчел на таком расстоянии не увидишь». Она замолчала и стала смотреть на загадочных насекомых, которые кружили над цветами, погружая в них хоботки. «Совсем как настоящие пчелы», — подумала Алиса. Конечно, это были совсем не пчелы. По правде говоря, это были слоны, в чем Алиса очень скоро убедилась. У нее прямо дух захватило от этого открытия. «А какие там огромные должно быть цветы!» — размышляла Алиса. «Словно дом, только без крыши и на стебле. А сколько меду! Подойду-ка я поближе. Нет, лучше подожду». Она начала было спускаться с холма, но вдруг оробела и остановилась. Прежде чем туда идти, нужно запастись хорошей веткой, чтобы отмахиваться от слонов. Оправдывалась она перед собой. А как будет смешно, когда меня спросят дома, как мне здесь понравилось, и я скажу. Очень приятная была прогулка, только... Тут она тряхнула головой. Такая уже у нее была привычка. Только было жарко и пыльно, и слоны докучали. «Спущусь-ка я в другую сторону», — проговорила она, помолчав. «А к слонам подойду попозже. Мне ведь нужно поскорее попасть на третью линию». С этими словами она сбежала с холма и перепрыгнула через первый из шести ручейков. «Ваши билеты», — сказал контролер, — всовывая голову в окошко. Все тут же предъявили билеты. Размером билеты были не меньше пассажиров, и в вагоне поэтому сразу стало очень тесно. — Так, — протянул контролер и сердито взглянул на Алису. — А где твой билет, девочка? И все хором закричали, словно припев в песне промелькнуло у Алисы в голове. Не задерживай его, девочка, ты знаешь, сколько стоит время. Тысячу фунтов одна минута.